Они артисты. Самуж за артиста и думать не смей, возмутился отец. И все-таки он пошел с дочерью в театр, чтобы увидеть ее избранника. В антракте отец сказал, можешь выходить за него. Он вовсе не артист. Из тетрадки в клеточку, май 1947 года. В московском цирке шло представление. После выступления блестящей конюшни Бориса Манжелли неожиданно в амфидиатре появился карандаш. Как всегда, выбрав удачный объект среди публики, на этот раз он указал пальцем на толстую краснощекую девчонку. Карандаш с возгласом «Александр Борисович, кукарача пришла!» стал спускаться к манежу. Публика засмеялась, так как все помнили, Смешное название американского фильма Кукарача. В седьмом ряду у самого прохода сидели два парня. Один из них попытался подставить клоуну ножку. Карандаш в ответ на это натянул ему на глаза кепку, а затем закричал инспектору Манежа. «Александр Борисович, тут ребята просят, чтобы я их чему-нибудь научил». «Ну, правильно, Карандаш», — ответил серьезно Буше, «надо передавать молодежи свой опыт». Тогда карандаш чуть ли не насильно вытащил на манеж этих парней. Одного маленького в тела и кепки, все время улыбающегося, и другого, видимо, дружка первого, длинного, одетого в старое кожаное пальто, висевшее на нем, как на вешалке, в сапогах и надетой на бекрень морской фуражки. Длинный все время стеснялся и пытался уйти с манежа. Карандаш его удерживал. В это время из первого ряда поднялся подвыпивший пожилой гражданин в очках и довольно бойко перелез через барьер. Карандаш растерялся. «Что? Тоже учиться?» — спросил он гражданина. Тот кивнул головой и подошел к стоящим посреди манежа парням. Заинтригованный зрительный зал засмеялся. «Чему же будет учить Карандаш?» А он, поздоровавшись с ними за руку, стал проводить комический медосмотр. Пожилого человека в очках заставил несколько раз присесть, Затем послушал у него пульс и пощелкал себя пальцем по горлу, как бы спрашивая, не выпиваешь ли? Тот, ощерившись беззубым ртом, полез к карандашу обниматься. «Не, не годится», — сказал карандаш и отправил мужчину на место. После этого он начал осматривать двух парней. Пощупал бицепса у маленького, остался доволен. А потом долго искал мускулы у длинного, пытаясь их прощупать, сквозь рукава кожаного пальто. Затем, заставив ребят снять пальто и телогрейку, скомандовал «Давайте лошадь!» На манеж вывели одну из лошадей Манжелли. «Сейчас начнем учиться верховой езде!» объявил Карандаш. И тут начался комический номер. Карандаш по очереди сажал парней на лошадь. Они пугались. Лошадь на ходу сбрасывала незадачливых наездников. Парни, прикрепленные к лонже, летали вокруг манежа. Зрители, глядя на этот каскад трюков, на растерянных парней буквально валялись от смеха. А парни после езды собрали вещи, во время учебы они потеряли кепку и фуражку, а у одного из них слетел сапог. В финале, перепутав свое пальто, они возвращались на места. Вместе со зрителями над этой сценкой смеялись билетеры, музыканты-оркестра с дирижером, артисты, стоящие в проходах. Билетерши рассказывали, что, уходя из цирка, многие зрители говорили, «Ну и посмеялись сегодня! Надо же, как повезло! Такое не всегда увидишь! Каких обормотов из публики вытащил! Есть же такие!» Эту сценку видели и мои товарищи по студии. А я не мог посмотреть ее со стороны, потому что играл в ней роль длинного парня из публики. В толстой тетрадке в клеточку на странице с датой 20 апреля 1947 года записано «Карандаш предложил мне репетировать с ним сценку на лошади». Началось все с того, что Карандаш обратился к художественному руководителю студии с просьбой дать ему двух студийцев для участия в клунаде которую он придумал. Выбор карандаша пал на самого маленького по росту, Анатолия Барашкина, того, который блестяще заправлял керосином примус на экзамене, и меня. Карандаш пригласил нас к себе и долго рассказывал о клоунате. Мы с Барашкиным должны как зрители сидеть в публике, а карандаш после конного номера вытащит нас на манеж и начнет учить верховой езде. Там с нами должен произойти ряд комических трюков, ибо мы на лошади ездить не умеем. В этом заключалась суть номера. Будем репетировать и придумывать ходу. сказал в заключение нашей беседы Карандаш. Прежде чем репетировать клунаду, Михаил Николаевич велел нам начать учиться ездить на лошади. Не будете уметь ездить, разобьетесь на первом же представлении. В течение трех недель мы ежедневно приходили в 6 часов утра в цирк, и под руководством опытного дрессировщика лошадей Бориса Манжелли учились ездить верхом. К концу занятий мы даже могли самостоятельно, стоя на лошади, сделать несколько кругов по манежу. После этого началась работа над клоунадой. Первую репетицию карандаш назначил на 11 часов утра. Мы с Барашкиным пришли без пяти минут одиннадцать. Почему так поздно явились на репетицию? Закричал на нас карандаш. Как поздно! ведь еще без пяти одиннадцать залепитали мы артист обязан быть готов к репетиции за полчаса надо все принести проверить настроиться чтобы это было в последний раз с тех пор мы приходили на репетицию за час до начала переодевались готовили лонжу и настраивались время репетиции для карандаша было священным рассказывали что когда карандаш еще учился в цирковом техникуме он познакомился с девушкой И пригласил ее в кино. А чтобы не опоздать на репетицию, он завел дома будильник и положил в карман. В середине сеанса звонок будильника переполошил всех окружающих. На репетицию Карандаш не опоздал, но, говорят, девушка с ним больше не встречалась. Репетируя сценку на лошадь, я впервые испытал на себе, как делается клоунада. Карандаш приходил на репетицию, держа в руках листок бумаги. Видимо, он заранее разрабатывал трюки, текст и все это записывал. Все, что он придумывал, пробовалось по нескольку раз. Мы с Барашкиным ощущали себя пешками. Куда нас ставил карандаш, там мы и стояли. По команде падали, по команде двигались. Все распоряжения выполняли беспрекословно, не раздумывая и не обсуждая их. Один только раз я робко сказал. Наверное, главное, Михаил Николаевич чтобы публика не узнала, что мы артисты. Карандаш, услышав мою реплику, недовольно хмыкнул и надзирательно произнес «Вы еще не артисты. Надо, чтобы публика не узнала, что вы свои». Трудным оказался характер у Карандаша. Когда мы что-нибудь не понимали или делали не так, Михаил Николаевич нервничал, кричал на нас. Понятно, он привык работать с профессионалами, а тут перед ним совсем зеленые ученики. Месяца через полтора сценку на лошади решили попробовать на воскресном утреннике. Конечно, все студийцы стояли на площадке амфитеатра и ждали нашего выхода. Не все приняла публика, но во многих местах смеялась. На завтра репетировали снова и решили показать сценку на лошади на вечернем представлении. В ходе спектаклей... Подкрепленных ежедневными репетициями, сценка постепенно обрастала трюками, различными корючками. Карандаш ввел в нее четвертого партнера, который выходил под пьяного. То, что на публике не проходило, отбрасывалось. От спектакля к спектаклю я постепенно смелел и стал кое-что предлагать от себя, что принималось неплохо зрителями. Раздумывая об образе человека, которого я изображал, решил. Это провинциал, случайно зашедший в цирк. Человек из какого-нибудь небольшого городка приехал на центральный рынок, то ли грузчик, то ли речник, отсюда и костюм подобрал соответствующий. Получалось смешно. Выходил такой обалдуй, да еще с приятелем на манеж, и его насильно сажали на здоровенную лошадь. Во время первых спектаклей я по-настоящему боялся и вел себя так, Как действительно бы вел себя человек, впервые вытащенный на манеж. Потом эти свои действия и состояния зафиксировал и закрепил, получилось убедительно. И зрители верили, что я из публики, а не свой. К этому и стремился карандаш во время репетиций. К концу сезона сценка так хорошо проходила, что после нее стало труднее работать другим номерам. Тогда решили нашей клоунадой заканчивать отделение. В антракте одного из представлений меня вызвали в кабинет Байкалова. Захожу я к нему и вижу. Сидит рядом с ним человек с седыми висками и при моем появлении встает. — Ну вот, Юра, — сказал Байкалов, — тебе хочет сказать несколько слов Юрий Александрович Завадский. Знаешь такого? — Завадский. От неожиданности я прямо рот открыл. Я хорошо помнил, как родители с восторгом обсуждали каждое посещение театра студии Завадского. Спектакли, которые ставил и в которых играл Завадский, вызывали в то время восхищение всей театральной Москвы. У матери в альбоме хранился портрет Завадского, где знаменитый артист и режиссер был снят в шляпе. А тут Завадский, предо мной, высокий, благородный, но ну, совсем невеличественный. Он внимательно посмотрел на меня и, протягивая руку, спросил, «Как вас зовут?» «Юра». «Ну что ж, спасибо вам, Юра, за доставленное удовольствие. Мне вы понравились. Должен вам сказать, если вы будете работать над собой, из вас получится хороший актер». «Ну что же ты стоишь?» — подтолкнул меня Байкалов. «Скажи спасибо!» Байкалов говорил со мной, как с ребенком. «Скажи, что будешь!» Серьезно учиться и работать. Как прилежный и послушный школьник, я повторил все слова Байкалова. И не только слова, но и интонацию. Завадский улыбнулся и попрощался со мной. Встреча эта запомнилась мне на всю жизнь. Прошло много лет. Как-то, зайдя к артисту Ростиславу Яновичу Плятту, мы с ним живем в одном доме и часто заходим друг к другу, обменяться новыми анекдотами. Я застал его разговаривающим по телефону с Завадским. «Передай привет Юрию Александровичу», — попросил я ростиславу Плята. Он передал привет. А Завадский попросил узнать, помнили ли я нашу первую встречу в цирке. Я сказал, что, конечно, помню. Когда же Ростислав Плят, это произошло несколько позже, рассказывал Завадскому о моих безуспешных попытках поступить в свое время в вспомогательный состав Театра Моссовета, то Завадский заметил. И хорошо, что не взяли, а то испортили бы человека, и он не нашел бы себя. Артист второй категории. Первый раз я увидел на манеже выступление сестер Кох, когда Зоя Кох, находясь на самой высокой точке своего об аппарата, гигантского семафора, почти под куполом цирка вдруг запела, я вздрогнул. «Гимнастка поет? В цирке?» Но через несколько секунд я понял, что это действительно цирк, и притом высочайшего класса. Не забыть бы взять у Зои Болеславовны заметку в стенгазету. «Из тетрадки клеточку». Декабрь 1948 года. Сценку на лошади мы показывали, когда я учился в студии. И вот снова приглашение идти к Карандашу. Целый день мы с Борисом Романовым раздумывали, соглашаться работать с ним или попытать счастье самостоятельно. После долгих раздумий, взвесив все «за» и «против», мы решили согласиться. На следующий день о своем решении сообщили Карандашу, Он спокойно, как будто знал, что мы иначе не можем поступить, сказал «Ну и чудненько». Чудненько — его любимое слово. В пятницу пакуем реквизит. Через несколько дней мы поехали в свой первый город Кемерово как партнеры карандаша. Как артисты второй категории при норме 30 выступлений в месяц. Лежим мы с Борисом на верхних полках вагона. Поезд идет в Кемерово. Что нас там ждет? Последние дни мы много репетировали с карандашом, и теперь каждый из нас знал, что предстоит делать в программе. Во время одной из продолжительных стоянок на перроне ко мне подошел карандаш. Он ехал в мягком вагоне и сказал как-то тихо и несколько просительно: «Никулин, попросите Романова, чтобы он не привязывал чайник к чемодану». Все-таки вы солидные люди. Работайте в группе карандаша, а тут чайник. Сразу же в вагоне мы с Борисом решили. Чайник к чемодану, чтобы не позорить фирму, больше не привязывать. Кемерово встретила нас сорокоградостным морозом. Декабрь, Сибирь. А оделись мы легко. Шинели и легкие ботиночки. Правда, у меня в чемодане лежали, заботливо положенные мамой подшитые валенки, но после истории с чайником. Я не рискнул их надеть. С вокзала на лошади, запряженной в сане, карандаша встречали на машине, нас с Борисом привезли в цирк. Основательно продрогшие, мы зашли в здание, покрытое высокой шапкой снега. Оно показалось мне в первый момент маленьким и неказистым, но внутри привычно запахло конюшный, свежими опилками. Я почувствовал себя в родном доме. Премьера назначена на завтра. После утомительного дня, распаковка багажа и репетиции, первое представление. Сценка на лошади шла в программе четвертым номером. После нее мы с Борисом бежали гримироваться для клоунады автокомбинат. Потом я переодевался в костюм дворника для номера с разбитой статуей Венеры. В третьем отделении программы, в цирках в то время представления шли в трех отделениях, показывали клоунаду Лейка, который нам с карандашом приходилось обливаться водой. В программе участвовали и Жорж Карантонис, который приехал в Кемерово работать коверным клоуном на весь сезон. Но в дни наших гастролей он выступал только в одной клоунаде — Шапке, где великолепно подыгрывал карандашу. Мягкий, обаятельный клоун с огромными печальными черными глазами. От многих коверных которых я видел в провинции, он отличался интеллигентностью. Единственное, чего ему, как мне кажется, не хватало и в жизни, и на манеже, напористости, уверенности в себе. Уж очень застенчивым и деликатным был Крандонис. Я с ним быстро подружился и нередко заходил в его гардеробную, в которой он поддерживал идеальный порядок. Каждая вещичка имела постоянное место. Костюмы он заботливо покрывал чехлами. Парики держал в картонных коробках, грим в специально сделанных цинковых баночках. Нам с Борисом приходилось трудно. Днем репетировали с карандашом, вечером представление. Между репетициями и представлениями выполняли поручения карандаша, чинили реквизит, приводили в порядок костюмы. Костюмы, которые сшили нам в студии и разрешили взять после выпуска, карандашу не понравились, и он, открыв один из своих, Многочисленных сундуков быстро подобрал нам новые. Мне достался костюм мышиного цвета. Короткие брюки, белая рубашка с узким черным галстуком. На голове соломенная шляпа канатье. А на ногах узкие длинноносые туфли. Гри карандаш тоже сделал по-своему. Рыжий парик, курносый нос из гумоза, а на веках глаз поставил черные точки. Эти точки при моргании придавали лицу глупое выражение. Если сценка на лошади проходила довольно гладко, помогала комическая ситуация, да и я знал, что и как делать, в Москве все обкаталось, то в Клоунаде комбинат бытового обслуживания, ее между собой мы называли автокомбинат, я долго не мог найти себя. Играл роль неудачливого рыжего, который выдавал себя за директора химчистки и заталкивал карандаша в большой ящик — автокомбинат. После чего карандаш, пройдя обработку, появлялся из ящика в обгорелом костюме черный от копоти. Публика на этой клоунаде смеялась. Зрители хорошо принимали все, что делал карандаш. Реагировали и на трюки, которые я проделывал. Падение с лестницы, тушение пожара, взрыв бочки. Но стоило мне остаться один на один со зрителем, и произнести текст, в зале воцарялась гробовая тишина. Когда автокомбинат в Москве с карандашом исполняли клоуны Демаш и Мозель, то рыжий Мозель всегда вызывал смех. Крутил ручку трещотки Демаш, а Мозель так пугался, кричал и дрожал от страха, что публика заливалась смехом. У нас же Романов вертел ручку. Я орал, пугался, дрожал, а в зале тишина. Пробовал я бежать и, спотыкаясь о барьер, падать. Отбивал себе бока и колени. Взорвался в опилке, но никакого эффекта. Тогда карандаш придумал приспособление. Дал мне в руки авоську с пустыми железными консервными банками. Когда я падал, и банки с шумом рассыпались в боковом проходе, смех возникал. Но как далеко мне было до Мозельского успеха. Не получалось у меня и с первым выходом в клунаде. Клоун выходит на манеж, и публика должна сразу принимать его смехом. Только тогда пойдет все как надо. Клоун должен сказать публике свое смешное «Здравствуйте!» — учил меня Карандаш. Я же появлялся в своем кургузом костюмчике, канатье, и публика встречала меня не только молча, а, пожалуй, даже с некоторым недоверием. Никулин, попробуйте, что ли, петь на выходе?» — посоветовал мне как-то Карандаш. Я выбрал популярную в то время песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров» из фильма «Первая перчатка». Пел ее истошным голосом, пел дико так, что публика, сидящая близко, вздрагивала, а дети в зале пугались. Песня не помогала. Но на одном из представлений решил пить куплет не сначала, а со строчки «Водой холодной обливайся» и в слове "холодный" голос у меня вдруг сорвался. Слишком высоко взял. В зале засмеялись. — Ага, — думаю, — уже на правильном пути. Так постепенно по крупицам выуживал смех у публики. Карандаш нас с Борисовым почти никогда не хвалил. Высшая похвала услышать от него — сегодня делали все правильно. Ассистентом у Михаила Николаевича работала его вот жена, Тамара Семеновна. Умная, обаятельная, образованная и скромная женщина. В одной из реприз «Карандаша» она выходила на манеж, играла буфетчицу. Мы с Борисом Ровановым, в то время начинающие артисты, с трудом привыкали к кочевой жизни. И Тамара Семеновна во всем нам помогала. я заболел? Температура 40. Врач определил воспаление легких. Через день запланирован переезд в Челябинск, а через 4 дня там премьера. Болезнь переносил тяжело, боялся осложнений. На фронте болел туберкулезом, и легкие стали слабыми. Подняла меня на ноги Тамара Семеновна. Она с трудом раздобыла редкое лекарство, ставила мне банки, поила чаем с малиновым вареньем, которое предусмотрительно захватила из Москвы. И к премьере в Челябинске я, по словам Бориса Романова, выглядел как огурчик. Публика в Кемерове, да и во всех других городах, во время наших сибирских гастролей брала кассы цирка приступом. По просьбе директора мы работали почти без выходных, отгуливали их в дороге. По субботам и воскресеньям давали по четыре представления. Конечно, это была большая нагрузка. Тем более, что от нас зависела вся техническая часть выступлений. Мало того, что мы должны по нескольку раз за время представления переодеваться, в антрактах готовить реквизит, но и перед началом представления обязаны были чистить животных, заряжать автокомбинат, собирать бочку, выгуливать собак, то есть кроме самих выступлений набиралось много разных мелочей. Хотя мы страшно уставали, возвращаясь в гостиницу или волоча ноги, засыпали с чувством радости. Работаем в цирке, мы артисты. Рыба или лягушка. В Москве пустили слух о кабарге. Первый в наш дом Его принесла мама, услышала в очереди. Рассказывали, что на Курильских островах стали вдруг пропадать наши пограничники. Усилили охрану границы. И однажды ночью заметили, как в тумане к часовым стали подкрадываться две волосатые голые женщины гигантского роста. Одна убежала, а вторую с трудом, но поймали. Ее связали и в клетки привезли в столицу. Будут показывать в зоопарке. Женщину зовут Кабарга. Я тогда подумал, лучше бы показывали в цирке. Люди, сломя голову, неслись в зоопарк, покупали билет и бежали к клетке с Кабаргой. На клетке висела табличка с надписью. Кабарга — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Питается растениями. Из-за решетки на толпы любителей сенсации меланхолично жуя.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 полусарайного вида сооружения, стоял на базаре и выглядел таким, как и описывал Болаганов в своей книге Дмитрий Альпиров. Играл Ордиова, над входом в балаган-помост, так называемый раус. На нем стоял в потрепанном клоунском костюме размалеванный пьяный человек зазывала. Он бил палочкой по металлическому треугольнику и хриплым голосом зазывал «Почтеннейшую публику!» посмотреть «Удивительнейшее представление!» На фанерном, наполовину залепленном снегом щите, краской, потускневшей от времени, был нарисован мужчина во фраке. Так выглядела реклама «Чудо-человека» Али Аргана. Бескрамотная надпись сообщала, что это человек-фонтан, который ведрами пьет воду, а также глотает живых рыб и лягушек и возвращает их по желанию публики. Посмотреть удивительнейшее представление повел меня Жорж Карантонис. Балагань сыро и холодно. Слабое освещение. На публику и артистов сверху капает вода. Первый номер. Человек без костей. Удощавый мужчина с ярко накрашенными губами гнулся, как резиновый, закладывал ноги за голову и, в такой позе на руках, прыгал по сцене. Затем выступали.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 стал извергать изо рта воду фонтаном в три струи. Видишь? комментировал Карантонис. Начало шел керосин, ведь он легче воды, а теперь вода. Покончив с фонтаном, Алярган приступил к своему финальному трюку. Оркестр, записанный на пластинку, играл танго. На манеж вынесли два столика с небольшими аквариумами. В одном плавали рыбки, в другом лягушки. Прозрачные кружки под хрусталь.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 Он доставал лягушку. Публика восторженно ахала и охала. На этом представление заканчивалось. К концу представления мне вдруг стало грустно. Я заметил, что и Карантонис сидит подавленный. Стыдно было от того, что люди выступали от имени цирка. А стало быть, и я, как артист цирка, имея непосредственное отношение к этому неприглядному зрелищу. Когда объявили об окончании представления, Карантонис предложил «Хочешь, пойдем за кулисы?» Я отказался. Балаган произвел на меня гнетущее впечатление. На минуту представил себя в Балагане, и мне стало страшно. Старый деревянный кемеровский цирк по сравнению с Балаганом показался мне дворцом. С одним из представителей жанра «Человек-фонтан» я встретился несколько позже, когда такого рода номера запретили, И этот человек вынужден был уйти на пенсию, благо возраст ему позволял. Буду называть его Кузьминым. Он рассказывал мне, что жанр этот трудный. Сам Кузьмин учился в двадцатых годах у заезжего иностранца. Тренировка растягивания желудка мучительно и болезненно, и начинать ее нужно в молодости. Артист не ест до спектакля несколько часов. Желудок ко времени на выступление должен быть совершенно пустым. Обычно Кузьмин ел только поздно вечером. Ел много и, как он говорил, никогда не ощущал сытости. Кузьмин рассказывал мне, что во время войны он пользовался преимуществами своего жанра. Утром шел на рынок, подходил к рядам, где стояли вазы спекулянтов с бутылями керосина, и громко, так чтобы слышали окружающие, спрашивал у первого попавшегося дядьки: Керосин-то крепкий! И знал наверняка, что последует ответ, а ты попробуй. После этого Кузьмин просил налить ему литровую банку и выпивал керосин, за который люди платили большие деньги. Все кругом замирали. "Не, не очень крепкий", говорил Кузьмин, и вытирая платком рот, собирался уходить. "У меня попробуй, у меня", кричали Свазов. Выпив литра четыре, артист спокойно уходил, а Свазов восторженно орали: И никаких претензий за выпитый бесплатный керосин не предъявляли. И никто не знал, что недалеко за забором стояла жена Кузьмина с бутылью и воронкой. Керосин из желудка артиста перекачивался в бутыль, а потом продавался. На вырученные деньги Кузьмин покупал хлеб, масло, молоко.